то им незачем было не отрицать это, не признаваться в этом. Однажды вечером Дженевра услышала условный сигнал. Луиджи легко постукивал булавкой по переборке, коснись ее паук, развешивая свою паутину. Он произвел бы не больше шума. Это постукивание означало, что затворник просит позволения выйти из своего убежища. Итальянка окинула беглым взглядом мастерскую и, не заметив крошки лоры, ответила утвердительным сигналом. Отворив дверь и увидев ученицу за мольбартом, Луиджи отпрянул. Дженевра удивленно оглянулась по сторонам, обнаружила лору и, подойдя к ее мольбарту, сказала, «Как вы поздно работаете, дорогая моя? По-моему, эта головка вполне закончена. Остается только положить еще один блик вон там, на верхней пряди волос». Может быть, вы будете так добры с волнением, сказала Лора, и согласитесь поправить мою копию. У меня тогда хоть останется память о вас. Охотно, ответила Женевра, рассчитывая таким образом спроводить Лору. А я думала, продолжала она, накладывая легкие мазки, что от мастерской до вашего дома очень далеко. О, Женевра, я ухожу совсем, ухожу навсегда, печально ответила Лора. случится это месяц назад, итальянка ближе приняла бы к сердцу горестные слова подруги. «Вы расстаетесь с, с господином Сервеном?» — спросила она. «Джиневра, разве вы не замечаете, что с некоторых пор здесь никто не бывает, кроме нас с вами?» «Правда», — отвечала Джиневра, точно ее вдруг осенило. «Что же случилось? Неужели все наши девицы заболели или повыходили замуж?» «Или, может быть, у всех отцы прислуживают при дворе?» «Все бросили господина Сервена», — ответила Лора. чего же же?» «Из-за вас, Дженевра. «Из-за меня?» — повторила дочь Корсики, встав с угрожающим видом и гневно сверкнув глазами. Вот только не сердитесь, Джиневра, милая!» — с тоской в голосе сказала Лора. «Моя мать тоже хочет, чтобы я ушла из мастерской». Все наши девицы донесли родителям, что у вас какая-то любовная история, что господин Сервен попустительствовал тому, чтобы молодой человек, который вас любит, прятался в чулане. Но я никогда не верила этим сплетням и ничего не говорила матери, а вчера вечером госпожа Руген встретилась с моей матерью на балу и спросила ее, посылает ли она еще меня сюда на уроки. А когда моя мать сказала, что посылает, то госпожа Руган пересказала ей все выдумки наших девиц. Маменька меня очень бронила, говорила, что я обманула ее доверие, потому что не могла всего этого не знать, а между матерью и дочерью должно быть полное доверие. Вот, Джиневра, дорогая моя, как жалко, что мне нельзя больше быть вашей подругой, ведь вы для меня образец во всем. Наши пути еще встретятся. Девушки ведь выходят замуж, сказала Джиневра, когда они богаты, ответила Лора. Приходи ко мне. «Мой отец богат». Женевра, сказала растроганная Лора. «Госпожа Роген и моя мать собираются завтра устроить сцену господину Сервену. Надо его предупредить об этом». «Если бы рядом с Женеврой ударила молния, это бы ее меньше потрясло, чем такое известие». «Им-то что за дело до этого?» — наивно спросила она. «Все находят, что это очень нехорошо. Маменька говорит, что это безнравственно». «А вы как думаете, Лора?» Девушка только взглянула на Женевру, и обе поняли, что думают одно и то же. Дав волю слезам, Лора бросилась на шею к подруге. В эту минуту вошел Сервен. Мадма Заль в восторге воскликнул он: «Я кончил картину, сейчас ее покрывают лаком. Но что у вас тут? Как видно, наши девицы устроили себе каникулы или уехали в деревню». Лора вытерла слезы и, простившись с Сервеном, ушла. «Уже несколько дней мастерская пуста», — ответила Женевра, — «и наши девицы больше не придут». «Вот как...» «О, не смейтесь...» «Послушайте», — продолжала Женевра, — «это из-за меня». «Я невольная виновница того, что ваша репутация погибла». Усмехнувшись, художник прервал свою ученицу. «Моя репутация?» «Да через несколько дней картина будет на выставке», — Речь идет не о вашем таланте, а о вашей нравственности. Ваши ученицы поспешили оповестить всех, что Луиджи все время сидел здесь в заперти, что вы попустительствуете тому, чтобы...